12.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Утро выдалось хмурым. Крымская погода, как обычно, радовала своим непостоянством. И яркие солнечные деньки столь же резко сменялись на пасмурное и облачное небо, навевающее ощущение какой-то тревоги и тоски. Но Андрей даже был рад такой погоде. Она полностью отражала его состояние души. Ему даже удалось вздремнуть под утро пару часов, и то потому, что его Бондаренко заставил, практически силком уложил и попросил Антонину Матвеевну проследить, чтобы его никто не беспокоил. Женщина со всей ответственностью приняла это задание и заступила на дежурство, и, судя по тому, что поспать все же удалось, весьма удачно. Со вчерашнего вечера Андрей с подчиненными Провел кропотливую работу по подготовке предстоящей обороны. Или осады, или что там будет. Андрей не оставлял надежды полюбовно договориться с вышестоящим командованием, но прекрасно понимал, что вероятность положительного исхода слишком мала. Часов восемь Антонина Матвеевна принесла горячий завтрак и буквально заставила поесть еле-еле продравшего глаза Андрея. После завтрака он едва успел переодеться в чисто выстиранный, свой привычный камуфляж расцветки ночной город, когда тренькнул телефон, и женский голос в трубке сообщил, что срочный сеанс связи. Пришлось чуть ли не на ходу зашнуровывая берцы, лететь вниз по трапу, рискуя свернуть себе шею на неровных и разных по высоте ступенях. «Если честно...» Даронин надеялся, что это командование вызвало его на переговоры и едва сдержал разочарованный вздох, когда услышал голос своего давнишнего приятеля. — Андрюха, говорить буду быстро, так что мотай на ос! — быстро затараторил динамик Костик Матвеев, с которым Андрей в последний раз виделся где-то на второй день начала беды, как раз перед тем, как с Черепом отправились спасать застрявшую в университете Машку жену Черепнева. Костик тогда очень сильно помог Андрею с боезапасом. Да и вообще, он был неплохим парнем. Со своими тараканами, правда. Но кто может похвастаться их отсутствием? Тот же... — Костян, ты что ли? Я, — Я-я, я ж представился вроде. Тебе что, не передали? — Передали? — Так, ладно, слушай. Я не знаю, что ты там натворил, но по твою душу отправляют почти две роты, включая четыре коробочки. — Лобков слюной брызгал так, что я думал, до вас долетит. В общем, как мне по секрету шепнули, приказано либо доставить всех, кто решил устроить мятеж, либо камня на камне не оставлять. Не знаю, чем ты опять Лобкову насолил, но он это дело тебе просто так не оставит. — Принял, — только и ответил Андрей, чувствуя, как сердце провалилось куда-то в желудок. Теперь ни о каком мирном урегулировании и речи идти не могло. — Спасибо, Костет. «Конец связи! Пого!» — попытался что-то сказать Матвеев, но Андрей уже отключил связь. «Все так плохо!» — поинтересовался стоявший рядом с ним связист Толя Иваненко. «Все еще хуже! К нам выдвинулись две роты и четыре БТРА! Что-то они слабенько! Видать, совсем нас за легкую добычу принимают!» Андрею даже показалось, что в голосе Иваненко засквозила какая-то обида. «А ты бы предпочел, чтобы они сюда всю араву направили? Так, давай, собирай всех наших, выдвигаемся на место!» Андрей твердо решил вновь попробовать договориться полюбовно. Первым открывать огонь он не хотел. На быстро прошедшей планерке он вновь озвучил план дальнейших действий. Все сверили часы, и Андрей пожелал всем ни пуха ни пера. «В какой-то момент...» На Центральном университетском плацу засуетилось несколько сотен людей. Одни проверяли оружие и грузились в машины, другие неспешно курили, не реагируя на окрики водителей, а женщины, вышедшие на улицу, лишь встревоженно глядели вслед уезжающим автомобилям. Доронин выехал последним, проследив, чтобы после него как следует заперли ворота, с удивлением заметив стоявшую с иконой в руках женщину, укутанную в платок и крестящую уезжающие машины. Сейчас он выдвигался с одной из двух дорог, ведущих из города в его сторону. Попасть на северную сторону со стороны Ялтинской трассы, в предместьях которой находился завод «Золотая балка», куда были эвакуированы спасенные жители, можно было попасть двумя путями — по президентской дороге, огибающей город по широкой дуге, и через Инкерман. Конечно, в сам Инкерман также вели два пути, но через крутой серпантин было не пробиться. Там из-за аварии образовалась огромнейшая пробка, а вот через поселок Октябрьский можно было вполне сносно проехать. И дорога была относительно ровная, и спуски подъема отсутствовали. Еще существовал третий подход к базе, совсем с тыла, через Бельбек на Любимовку, а там выйти в сторону Северной. Но такой крюк делать было весьма неудобно, да и все равно мимо поста на трассе не пройдешь. По сути, из города было две дороги в Симферопольском и Ялтинском направлении. Существовали еще проселочные дороги между раскинувшимися по Байдарской долине селами, по которым тоже легко можно было попасть с одной трассы на другую. Но грамотно расставленные секреты сводили эту возможность на нет. Вчера. Пришлось долго корпеть над картой, прикидывая так и к лучшее с точки зрения обороны подступы к базе. И как только были обозначены направления, тут же на ключевые точки были выдвинуты люди для сооружения преград. Например, ту же дорогу через Октябрьский перекрыть не составило труда. С конечной стоянки автотранспорта в самом Инкермане перегнали ненужные автобусы, поставив их в два ряда. Несколькими автоматическими очередями пробили им двигатели и радиаторы и спустили колеса. А чтобы противник не объехал по обочинам, тротиловыми шашками, привязанными к стволам, повалили несколько огромных тополей с обеих сторон от дороги. Быстро и дешево. Выплавленный ранее тротил отработал на все сто, бахнуло знатно, а потом трески шум веток. А еще Оставили сюрпризы, противокорабельную ракету заранее прикопали, а потом, благодаря инженерной мысли и армейским навыкам, при помощи автомобильного аккумулятора, тревожной кнопки от охраны сигнализации и всего того же тротила, соорудить весьма и весьма нехилый по своей мощности фугас. Чтобы привести его в действие, пришлось в один из запустевших домов посадить наблюдателя, несмотря на все нежелание рассеивать, и так немногочисленных бойцов. Проезжая мимо заправки, что красовалась новенькой вывеской на развилке дорог, ведущей к железнодорожной станции, носившей название одноименного поселка Мекензиевы горы, Андрей удовлетворенно кивнул, заметив на одной из сопок, щедро заросшей крымскими корявыми дубами, имеющими очень малое сходство с их степными собратьями, лежки пулеметчика, насыпные валы, возвышающиеся по обе стороны от дороги, уходившие на Маккензиевы, были как нельзя кстати. Да и в случае необходимости отойти было куда? Вверх по холму, а там, затерявшись в начинающемся частном секторе, уходить на базу, где уже был последний рубеж обороны. Место здесь было для засады прекрасным, извилистая дорога резко заворачивала, да еще и железнодорожный переезд. Так что, хочешь не хочешь, а скорость сбавлять придется. Но это уже было на самый крайний случай, и хотелось верить, что он не наступит. У Андрея было тяжело на душе, ему было проще пожертвовать собой, чем устраивать войну. Но проще — это не значит лучше, и это он понимал прекрасно. Машины проехали кладбище, вид которого даже веселого человека повергнет в уныние не то что собирающегося на войну. А вот выезд на городскую трассу приобрел новый вид, сродни тому, что был когда-то в годах это к сороковых прошлого столетия. Один из многих сохранившихся до наших дней напоминание о войне, старый железобетонный дот с его бойницами, направленными на дорогу, был весьма кстати. Туда тотчас же посадили пулеметный расчет. Дорогу? Пришлось перегородить поваленными деревьями и наспех сваренными ежами, оставляя лишь легко простреливаемый коридор. Минировать дорогу не хотелось, так как ремонтировать дорожное покрытие в новые времена было некому. А вот подступы к Доту на всякий случай заминировали. В общем, пытались подготовиться по максимуму. Неприятель ожидался со стороны президентской дороги, а потому вероятность, что пехота... Сможет срезать пролесок, разделяющий обе дороги, хоть и была, но весьма незначительная из-за слишком крутого склона, идущего от дороги, и весьма густого кустарника. Но такой вариант тоже не следовало сбрасывать со счетов. Сперва думали шарахнуть направленным взрывом при довольно крутом подъеме, когда скорость колонны волей или неволей снизится, но поразмыслив поняли что таким ударом в лучшем случае удастся вывести из строя один БТР. Но критических повреждений при такой закладке нанести не удастся. Скорее всего, взрывом повредятся колеса, да экипаж контузию схватит. Но такое только разозлит противника и заставит быть более бдительным. А заложить фугас да так, чтобы он не оказался под брюхом машины, не удавалось. Асфальтовое покрытие сводила на нет весь эффект маскировки. Да и дорогу жалко, поэтому основной неприятный сюрприз был приготовлен далее по дороге, где та немного сужалась, а обочина позволяла совершить земляные работы, удачно их замаскировав. К тому же на этом участке лес так удачно максимально близко подступал к дороге, так что уйти после детонации не составляло особого труда. Бахнуло знатно. Из того места, где он находился, дорогу видно не было. Земляная насыпь, заросшая кустарником, скрывала дорожное полотно. Доронин наконец услышал, как раздался взрыв, вернее пять, прозвучавших один за другим с интервалом в пять секунд и из-за того практически слившихся в один. Еще бы! Он представлял, что там творилось. Закладка была крупная, общей сложностью 20 килограмм тротила заложили, чтобы уж наверняка, да еще поражающими элементами, в виде болтов и гаек начинили, которые должны были посечь сидевший на броне десант. О погибших людях он старался не думать. Лишние мысли сейчас только мешали, сейчас не было времени на сожаление, да и вряд ли бы враг, которым волею судьбы оказались вчерашние друзья сильно бы огорчился из-за содеянного. Протиснувшись сквозь заросли ежевики, так неудачно попавшийся на пути и матерясь от царапин, наставленных цепкими шипами, Андрей выскочил на пригорок, где залегли парни, подорвавшие колонну. Зрелище было завораживающе отвратительным. Первые три машины, принявшие на себя большую часть ударной волны, были отброшены на противоположную обочину, где уже загорелись, коптя черным вонючим дымом. Идущий первым бронетранспортер перевернула и опрокинула на крышу, разбросав и смяв сидящий на ней десант, словно картонные игрушки. Колеса со стороны источника взрыва повырывала с мясом, и они валялись среди обломков камней и почвы. Идущий следом транспортный зил горел, словно огромный факел, а от него с криками, полными безумной боли, Отбегали фаеры поменьше, пока не падали замертво и не догорали уже там, где упали. Несколько таких живых факелов Андрей подстрелил из сострадания, рассудив, что пусть лучший человек умрет от пули, а не от мучительной смерти от огня. Вторая бронемашина была опрокинута на бок и теперь полыхала горящими покрышками. В обоих случаях выжить экипажу и десанту не удалось. Тела, разбросанные и обезображенные взрывами, раскидала по дороге и обочине. Перевозящий личный состав, ЗИЛ-131 с тентовым кузовом, к своему счастью, немного отстал при движении в колонии, а потому ему хоть и досталось, но жертв, судя по всему, было меньше. Доронин увидел, как поднялись несколько человек и, держась за голову, побрели в неизвестном направлении. Наверное, контузило знатно. «Огонь! Без приказа не открывать!» — шепнул он в рацию. В эфире, как ни странно, царила полная тишина. Третий БТР практически не пострадал, но десант все же сбросил с машины. Или же они сами спрыгнули. Непонятно. А вот четвертого бронетранспортера его вовсе видно не было. Шамиль первому! Шамиль на связи!» Возьми с собой пяток-человек и заходи в тыл. Огонь пока не открывать. Принято!» Справа от дороги зашуршали ветки, и несколько пригнувшихся фигур рвануло вдоль дороги. Так, скоро погибшие начнут подниматься и разбредаться в поисках поживы, а тут, как подарок, оглушенные солдаты... «Нет уж, фиг вам, мертвяки, а не пища!» — подумал Доронин принимает дальнейшее решение. Он выпрямился во весь рост и тут же пригнулся, укрываясь от пронесшейся практически над головой автоматной очереди. Значит, живые остались. Это немного усложняет задачу. Пришлось немного сменить расположение. — Эй, выжившие! Я б на вашем месте не стрелял! — достаточно громко крикнул он. И тут же шепотом в рацию добавил. — Макс, ты на месте? «Так точно!» — не замедлил с ответом сержант Максим Антонов, который со своей группой располагался по ту сторону дороги в разросшемся молодом сосняке. «Двигайся к дороге, но аккуратно. Огонь не открывать, себя не выдавать. С вашей стороны могут быть мертвяки. А если на зомби наткнемся? По обстоятельствам. Но старайся издавать как можно меньше шума. Принял?» За переговорами с Максом Андрей упустил часть фразы, раздавшейся в ответ. — Мужики, командир где? Пусть выйдет, пока мы вторую закладку не шарахнули. Если шарахнем, полежите все! — сблифовал Доронин, слыша крики раненых и звуки возни в По-видимому, сдаваться так просто, никто не собирался. Что ж, честь им и хвала, но мертвяки уже начали шевелиться. Некоторые из них не смогут внезапно напасть на живых. С оторванными конечностями не сильно побегаешь. Отвечать более никто не соизволил, только вновь попытались открыть огонь. Стреляли в белый свет, как в копеечку. — Так, товарищи военные, слушайте внимательно. Два раза повторять не буду. Я терпением не отличаюсь. Считаю до пяти, и по окончании счета даю приказ на подрыв. «Раз!» Реакции не последовало. Лишь лежавшие рядом неизменные сержант Самсонов и Гоша Сергеев пребывали в эмпирическом созерцании белки, застывшей на одной из веток, раскинувшейся над их головами сосны. «Два!» «А что? У нас еще одна закладка есть!» Повернулся к Самсонову Гоша. «Нету! А что тогда командир обещал жахнуть?» «Так обещанного! Три года ждут!» «Три!» — продолжал считать Андрей. «Хорошенько подумайте!» «Да похер! Русские не сдаются!» — выкрикнул неизвестный собеседник, чем вызвал усмешку Андрея, который сам когда-то носил нашивку с биколорным флагом, но считал себя русским. И снова беспорядочная стрельба, покосившая ветки деревьев. «Четыре! И учти, вторая закладка намного мощнее!» «Шарахнет так, что костей не соберете! Оно тебе надо? Но я как офицер не хочу ненужных жертв!» «Ты блефуешь! Какой ты офицер? Где служил?» — вопрошал неизвестный собеседник. «Капитан погранвойск. Служил в части, что на Лермонтова!» «Тогда зачем первую закладку рванули? Раз жертв не хотите, кто теперь пацанов погибших вернет?» «Так я пытался договориться, чтобы разойтись полюбовно!» Но ваши почему-то захотели решить все по-плохому. И уж не ты ли тот командир, которого послали на зачистку? — Нет, командир был в первой машине! — крикнули со стороны ЗИЛа. — Кто принял командование? — продолжил расспрос Доронин, удовлетворенный тем, что разговор понемногу завязывается. Он не испытывал удовлетворения от гибели солдат, скорее чувствовал какую-то горечь. — Не успели еще! — «Первый, внимание на разбитые машины!» — прошипел динамик. Андрей перевел взгляд влево и заметил окровавленные фигуры, покрытые черной сажей, некоторые из которых помимо ран красовались еще и ожогами. «Тогда советую поторопиться!» — вновь крикнул Доронин. «Потому что мертвые уже воскресли и вскоре попытаются кого-нибудь сожрать!» «А тебе-то что?» — задал резонный вопрос собеседник. Действительно, какой смысл разводить разговоры? Не проще было бы всех перестрелять, да и дело с концом. Но, как оказалось, не проще. Я «Ничего, не хочу, чтобы мутанты тут появились, и так этой нечисти хватает. Так что, кто у вас теперь за главного? Определились уже или нажимать на кнопку? Стой! Наверное, теперь я!» «Кто я?» «Макс первому!» «Разрешите начать отстреливать зомби!» Дородину не хотелось, чтобы тот раскрывал себе раньше необходимого. Еще непонятно, как закончатся переговоры с безымянным собеседником. Все же его ощущение неправильности происходящего дало основание не перебивать всех, а попытаться сохранить жизнь солдат. Даже пусть они сейчас номинально и считаются врагами. «Макс, не пались пока! Ешь, ты где?» «Младший лейтенант Еременко!» После короткой паузы крикнул тот из-за ЗИЛа. «Первый! На восемь часов от тебя!» «Слышь, мамлей! Второй звездо на погоны хочешь?» У Андрея уже мысли путались от одновременного разговора с двумя собеседниками. «Еж, зомбей видишь хорошо!» «Как на ладони! Но бахи кое-где перекрывают видимость! Там лучше работать Максу!» затортурил Ежов. «В каком смысле?» — удивился незнакомый мамлей. «В том, что доживешь до очередного звания. Сейчас мои бойцы начнут отстрел поднявшихся мертвяков. Смотри, не дергайся. Хоть один выстрел с твоей стороны, и я подрываю все нафиг. Понял?» «Понял!» — безрадостно ответили с той стороны. «Не стрелять! Не стрелять! Кто откроет огонь, я тому лично лицо обладаю. «Понятливый мальчик!» мыкнул Самсонов. Во! Продемонстрировал большой палец Гоша. «Ешь, давай, мочи мертвяков, только быстро. Лейтенант, твои там как? Раненых много? Достаточно! Последовал нерадостный ответ. Тяжелые есть! Есть! Так какого ты с нами трындишь, а не помощь оказываешь? Так вы ж нас подорвать грозитесь. В голосе парня. Послышалась растерянность. «Все равно помирать!» «Это да! Короче, Еременко, предлагаю сдаться в плен. Я обещаю вам жизнь и прочие ништяки. Раненых подлечим. Живых потом отпустим. Давай, Еременко, решай. Хотя, признаюсь тебе, выбора у тебя особого нет. Мне тут торчать уже надоело. Земля холодная. А простатит зарабатывать мне еще рановато. Детишек еще хотелось бы». Так что выбирай поскорее. Началось томительное ожидание. Резина колес все так же продолжала коптить. Ветер разносил мерзостный запах гари и горелого мяса. Кто-то поджарился внутри коробочки. Жаль, конечно. Андрей наблюдал за оставшейся бэхой. Но тот, к счастью, оставался неподвижным. Возле застывшего зила. С посеченным поражающими элементами тентом засуетились несколько бойцов, вытаскивая оттуда своих раненых товарищей. — Первый! Они на связь выйти пытаются! — шепнул в динамике голос Синчукова. — Лейтенант! А ну-ка отставить контакт связи! Не зли меня! Я хоть и добрый, но не дурак! — гаркнул во всю мощь легких Андрей, понимая, что подобная удача бывает лишь раз. — Что ты решил? Время вышло. И предупреждаю, в жизни всегда есть место подвигу, но сейчас это явно не к месту. Какие гарантии, что вы не перебьете нас безоружных? Слово капитана Доронина. Других гарантий я тебе дать, к сожалению, не могу. Это точно, офицер. Тебе что, удостоверение показать? Мамлей, не выводи меня из себя. Понабирают по объявлениям, а ты мучайся потом. Ладно, мы выходим. «Первыми пусть экипаж Беттера вылазит!» «Макс, не высовывайся! Пусть твои рассредоточатся вдоль дороги!» «Шамель, ты где?» «Где надо?» Не заставил себя долго ждать Корниенко. «Что они там делают, видишь?» «Прекрасно вижу, раненых тягают!» «Боковой люк коробочки откинулся!» «Оттуда двое третьего тащат!» «Лады, смотри, чтобы не было сюрпризов!» «И пошли одного бойца вниз по дороге!» Не нравится мне, что четвертого бтр нет. Мне говорили о четырех. Как бы ни появился он, не вовремя. Из-за грузовика начали потихоньку выходить люди. Выглядели они не очень уверенно. Некоторые придерживали своих раненых товарищей. Другие выходили сами. Доронин насчитал двадцать пять человек, сбившихся в кучу и зыркающих по сторонам. И еще пять или шесть было не разобрать сидели на земле, а вдалеке лежало еще пять тел, судя по всему, двухсотых. Итого тридцать шесть-тридцать семь человек. «Серега, Егор, прикрывайте, я выхожу», — предупредил своих телохранителей Доронин и по рации вызвал ежа. «Еж, пересчитай трупы! Шамель, что там у тебя?» «Шамель первому, пока все спокойно!» «Еж на связи!» У меня полсотни двухсотых, но что там в БТРах, я не смотрел. Принял. Андрей задумался. Кастет говорил о двух ротах. Вернее, он сказал, что почти две роты. Точную численность не назвал. В роте мотострелковой от 60 до ста человек. Слишком большой разброс получается. Ладно, возьмем усредненное значение. Восемьдесят. Тогда всего должно быть 160 бойцов. А у нас получается 52, сотых, плюс пускай по два человека в каждом экипаже БТР. И того еще четыре. 54, 37 тут, всего 91. Вопрос, где еще полсотни? Да и что-то перегруженные зилы получились. Не сходится. В этих раздумьях Доронина вышел на пригорок. Спустился, быстро перебирая ногами, чтобы не потерять равновесие, не выпуская из поля зрения сдавшихся бойцов, и подошел к толпе. «Ну, и кто из вас, лейтенант Еременко?» «Ну, я!» Вышел вперед невысокий, светловолосый парнишка, лицо которого было все в крови. Видно, хорошенько приложился при падении или зацепило случайно. «Сколько всего человек было!» «И учти, я тебя сейчас проверяю!» Парень из подлобья глянул на Андрея и буркнул 115 Тогда где остальные? Но Водила транспортника, не рассчитал скорость и не вошел в поворот, слетел в кювет вместе со всеми, кто был в кузове. 84-й остался его вытаскивать с первым взводом второй роты, а мы рванули дальше. Что ж, вполне жизнеспособная версия, и не такое бывало, потому и машины перегружены что перекинули всех свободных и незадействованных бойцов в оставшиеся две машины. Где это произошло? Недалеко от мусоросжигательного. Там еще отбойники были. Вот он отбойники снес. Шибко уж вы торопились, — хмыкнул Андрей. Шамель, возле мусоросжигательного застрял ЗИЛ с коробочкой и взводом бойцов. Взрывы не услышать они не могли. Так что давай бери бойцов и трофейный бетар и навести их. «По возможности старайтесь договориться. Слушаюсь!» Андрей заметил, как изменился в лице мамлей, услышав про своих товарищей. «Да не боись ты! Постараемся по-хорошему договориться! Я ж вашим предлагал! Просил разойтись по-хорошему! Договориться хотел!» «Да как можно с уркаганами договариваться?» — не выдержал кто-то из солдат, наверняка озвучив мысли большинства. «Это кто тут, Урка?» Даже опешил слегка Доронин. От такого поворот разговора. «Но не мы, точно!» «И кто ж вам такое сказал? Что за бред, а, Еременко? Кто вас сюда отправил?» «Полковник Лобов дал приказ!» Парень выглядел совсем уж подавленным, зыркая на окруживших их людей, которые как-то не совсем подходили под описание, выданное полковником. «Эх, Лобов!» Протянул Андрей и ухмыльнулся, почему-то так и предполагая. «Почему-то я не удивлен. И что Алалыч вам подрассказал? Версию про уголовников вы уже озвучили, но хотелось бы подробностей». Позади столпившихся из леса выскользнул Шамиль со своими бойцами. И быстро заскочили, кто в застывший БТР, а кто на броню, после чего завели его и, развернув, рванули в сторону мусоросжигательного завода. Буквально через несколько секунд вслед за тарахтящим бронетранспортером промчался переоборудованный старенький внедорожник иностранного происхождения с установленным на раме пулеметом и с четверкой мужчин в нем. «Так, про это поговорим потом. Дома. Еременко, собери у всех своих оружия и давай заезжем. Ешь!» а ты со своими двигай напрямик через лес. Только смотри, чтобы наши гости сильно не шалили. «Капитан, что с нами будет?» «Будем посмотреть, но все обещания в силе. Двигайте за сержантом Ежовым». «Тогда разреши своих двухсотых забрать». Младший лейтенант кивнул на тела. «Потом вернемся и заберешь». «Еж, не тяни».